глава 10 Три дня Такой срок дала мне хозяйка магазина, чтобы я выздоровела и вернулась к работе после того, как я созвонилась с ней и соврала, что приболела. Три дня, да мне за глаза и двух хватило бы, а это прям праздник какой-то. Хотя Артур пытался настаивать на полном увольнении, но у меня на этот счет были свои планы. Квартиру мы выбирали часа два. «Хорошо, в наш век современных технологий это можно делать, не выходя из дома, иначе бы я точно свихнулась. Его светлости графу Алябьеву каждый раз что-то не нравилось. То он, глядя на фото, был уверен, что мебель с клопами, то район ненадежный, то цена подозрительно низкая. Никогда не думала, что мужики могут быть настолько занудными. Хотя, возможно, дело было в том, что я не собиралась жить в этих квартирах ни день, ни месяц, поэтому мне откровенно плевать, какая там мебель и на какую мусорку выходит окна. Я хотела побыстрее разобраться и снять с себя ответственность. Артур меня пугал, подавлял и в то же время безумно привлекал. И я начинала бояться саму себя, своей реакции на него. Он слишком привлекательный, умный и опасный тип как в прямом, так и в переносном смысле. Причем вот последнего я боялась даже больше. В итоге мы все же смогли остановиться на одном варианте, созвонились с хозяйкой, договорились и отправилась заключать договор. Квартира и впрямь оказалась уютной. Свежий ремонт, две большие комнаты, светлая кухня, лоджия, охраняемый двор с парковкой и огромные клумбы цветов под окнами — Я уже молчу о количестве бытовой техники и шикарной мебели. Мне такая красота точно не по карману. Дом находился практически в центре города, но в тихом, уютном районе. Довольная выбором, я расплатилась с хозяйкой и поспешила назад. На обратном пути я все же решила заскочить домой, проверить, все ли в порядке, и вернулась ли мама, несмотря на то, что Артур... Настоятельно советовал не соваться пока туда. Машину на всякий случай оставила, не доезжая пару домов за поворотом. Дверь была открыта, хотя я точно помнила, что закрывала на ключ. На полу грязные следы обуви и небольшой бардак в моей комнате. Словно кто-то рылся в личных вещах. Ящики в столе местами открыты. Неприятное предчувствие сдавило горло железной хваткой, «Неужели?» и «Явилась!» — послышался каркающий, надорванный голос матери неожиданно за спиной. «Теперь и ночами уже шляться начала. Раньше плела, что работаешь. Теперь-то я увидела, что это за работа». «Мама напугала!» — выдохнула я, чувствуя, как камень с души свалился. Мать в помятом халате, опухшая, со спутанными волосами, и мутным взглядом стояла у входа. «Тебя выпороть не мешало бы, совсем от рук отбилась. Мужики уже по ночам ищут ее». Родила по тоскуху на свою голову. «Как? Когда? Кто меня искал?» прошептала помертвевшими губами. «Тебе лучше знать, с кем путаешься. Приезжали на машине. Срам-то какой, отца не стало, по рукам пошла». Совсем совесть потеряла. «Так вот знай, нахрен их послала, и ты выметайся, чтобы духа твоего здесь больше не было. Мне гулящая дочь не нужна». «Мама, подожди», — попыталась унять ее. «Такие обвинения не впервой. Обычно она сыпала ими в мой адрес, когда с похмелья не могла найти денег на очередную бутылку». «Это ты рылась в моей комнате». А что мне оставалось делать, если родная дочь матери копейки не даёт? Смерти моей ждешь, голодом заморить мечтаешь. Заткнуть уши и бежать. Сколько бы раз ни повторялось подобное, привыкнуть у меня не получалось. В памяти до сих пор сохранились воспоминания, когда отец был жив, и мы были счастливы. А сейчас каждый ее запой сопровождается такими истериками. Любое слово в свое оправдание будет воспринято как доказательство ее правоты. Опять и снова. И бесполезно пытаться достучаться. Пока не проспится, не придет в себя, это сплошной ходячий негатив. А протрезвеет она только тогда, когда закончатся деньги, которые на днях вытащила из моего кошелька. Оттолкнула ее с дороги, взглянув на кухню. В холодильнике еды хватает. Крупы тоже в достатке куплены. «Никто о матери не думает, а я на вас жизнь положила, ночами не спала». «Кто меня искал?» Не слушая ее причитаний, переспросила снова. «Мужик какой-то, незнакомый, спрашивал, возвращалась ли ты домой. А я откуда знаю, ты же не отчитываешься?» «Больно самостоятельное стало. «Когда это было?» «Он еще что-нибудь передавал? Говорил?» «Ночью приперся. Я не смотрела на часы. И о чем мне с ним разговаривать? Послала я его нахрен прямым текстом. Так и сказала». Ну и правильно. Огрызнулась нервно, вызвав у матери немое удивление. Обогнула ее, вернувшись в комнату. Достала спортивную сумку. Покидала туда необходимые вещи. Свои и Сережкины и ушла, хлопнув дверью, слыша, как матерится сзади родительница. Искать меня никто не должен был, тем более ночью. Значит, я не ошиблась, опознав злополучную машину у нас в поселке. И успела проскользнуть у них перед носом, дошла быстрым шагом до машины, закинула сумку на заднее сиденье, оглядываясь. А после всю дорогу до бабушкиного дома Бросала тревожные взгляды в зеркало заднего вида, но вроде бы на хвосте никого не было. И опять выходило, что Артур был прав, мать они не тронули, а вот меня ищут.